Глава двадцать вторая. Феликс оказался прав, праздник завершился ровно в десять вечера, и без пяти одиннадцать я стояла перед серым зданием с табличкой «Приют Возрождения». Слава Богу, Глории понадобилась помощь, чтобы сначала донести подарки до машины, а потом поднять их в квартиру. И Маневин поехал с матерью. А я отправилась по своим делам одна. А кулина ждала моего телефонного звонка, ответила сразу и быстро вышла на крыльцо. Я несколько раз мигнула фарами. Худенькая фигурка, замотанная в пуховый платок, приблизилась, открыла дверцу машины и тихо произнесла: "Добрый вечер, вы Дарья? Садитесь, пожалуйста". Обрадовалась я. "Наверное, вы знаете этот район. Где тут можно выпить кофе?" "Пойдёмте к нам на кухню", предложила Звонарёва. "Налью вам чаю". Кофе мы не держим, он дорогой. Спасибо, я недавно поужинала, отвергла я любезное предложение, хотела вас угостить, да и беседовать лучше в кафе. Акулина опустилась на сиденье, поправила чёрный хлопчатобумажный платок на голове. В автомобиле тепло и никто не помешает, а в ресторане шумно, и вчера великий пост начался, не гоже мне развлекаться. Простите, пробормотала я, не хотела вас смутить или обидеть. Янне воцерклённый человек. Акулина сложила руки на коленях. Никогда не поздно обрести веру, и обиды никакой нет. Если нужно, я пойду в кафе. Отец Иоанн велел все непременно вам помочь. Если вам удобно разговаривать в машине, можем остаться тут, предложила я. Звонарёва кивнула и выжидательно посмотрела на меня. Спрашивайте. Вы знакомы с Николаем Петровичем Лавровым? — задала я первый вопрос. — Да, — кивнула Акулина. — Дружите с ним до сих пор? — продолжила я. — Нет, — прозвучала в ответ. — Вы покупали у хирурга лекарство для больной матери? — не успокаивалась я. — Нет, — соврала собеседница. — Вот здорово! — возмутилась я. — Разве можно лгать? Да еще и в Великий пост. — Я всегда говорю правду, — тихо произнесла Уля. Нет, ничего у Николая Петровича я не приобретала. Я начала потихоньку выходить из себя. Есть свидетельница, она видела, как Лавров передавал вам пилюли и велел соблюдать осторожность, так как это яд. Да, не очень уверенно подтвердила Кулина и тут же возразила: "Нет. Простите, я не поняла вас". Разсердилась я. "Да или нет? Николай Петрович приносил лекарство", дрожащим голосом завела Уля. Но я за них не платила, это было в подарок. Верится с трудом, фыркнула я. Дорогая Кулина, господин Лавров, вероятно, лишил жизни своего сына Павлика, дочь Анну, жену Регину, Светлану Перепечкину и поспособствовал смерти вашей матери Анны Игнатьевны. Кроме того, он сделал попытку, Акулина перекрестилась. Вы сказали нечто ужасное, так нельзя. Убивать людей можно, а говорить вслух об этом нельзя? взвилась я. Вы единственный человек, который может помочь остановить преступника. Надо лишь честно рассказать, что случилось с вашей мамой. Она была тяжело больна? Да, прошептала Акулина. И никто не мог объяснить, чем. Сначала у неё просто голова кружилась, потом ноги ходить отказались, руки слушаться перестали. Врачи разные диагнозы ставили, ни один не подтвердился. Мама в постели лежала, и её боли мучили. Она кричала по ночам, соседи жаловались, а скорая приезжать перестала. Едва я говорила адрес, диспетчер отвечала: "Звонарёва, ну пришлю я машину, и чем врач поможет, вам лечащий доктор обезболивающее выписал. Если вы настаиваете, пригоню бригаду. Она на вашу мать посмотрит, давление ей померит, а дальше анальгин и ножпа тут не помогут". Спасибо Николаю Петровичу, он узнал, что у нас дома творится и помощь предложил, бескорыстно, о деньгах речи не было. А Гулина приложила край платка к глазам. Вы очень жалели маму, хотели прекратить её мучения, еле слышно произнесла я. Трудно осуждать дочь, которая решила избавить самого родного человека от страданий. Уля отпрянула в сторону и перекрестилась. Нет, только Господь знает, кому сколько прожить. На всё вожье воле, если он послал испытание, муки телесные надо радоваться, Господь проверяет тех, кого любит. Я бы никогда не взяла греха на душу, и Николай Петрович не просил об этом. Он поделился экспериментальным препаратом. В больнице, где Лавров работал, часто проводили разные клинические испытания. Коля, то есть вы были хорошо знакомы, с опозданием сообразила я. Шофёр Бибиков никак не мог прийти к соседке и предложить медикаменты. Согласитесь, это очень странно выглядит. Дальнобойщик не разбирается ни в недугах, ни в способах их лечения. Вы встречались с Лавровым раньше, до того, как он стал появляться на Новоданской улице и прикидываться Юрием. Уля схватила меня за руку. Коля прекрасный человек, умный, талантливый, сострадательный. У него была несчастливая семейная жизнь, но Лавров достойно справлялся с проблемами. он он необыкновенный Хирург вам нравится улыбнулась я а Кулина потёрла щёки кулаками Любит без человека искушать но я ему не поддалась Мы одно время работали вместе я по образованию медсестра Николай Петрович всегда меня хвалил на каждой летучке отмечал советовал идти учиться на врача говорил Уля у тебя талант в пальцах Но мама заболела Звонарева прижала ладони к груди, сделала судорожный вздох и на секунду замерла. Потом заговорила, очень быстро, словно боясь, что я не дам ей высказаться до конца. Когда здоровье Анны Игнатьевны стало ухудшаться, Уле пришлось уйти со службы. Работа медсестры связана с ночными дежурствами, а оставить немощную мать одну надолго дочь не могла. Николай Петрович попытался отговорить девушку, и ей пришлось рассказать ему, Что происходит у неё дома? Лавров через неделю позвонил Акулине и поинтересовался. Нашла подходящее место службы. Пока нет, призналась Звонарёва. На полный рабочий день пойти не могу, а за полставки мало платят. Хочу объявление дать, наймусь квартиры людям мыть. Есть предложение получше, остановил её врач. Оперировал я одного священника, отца Никодима. Запиши его телефон, он ждёт звонка. Ты у нас верующая, поэтому я к батюшке с просьбой помочь тебе обратился. Отец некоим оказался человеком приятным во всех отношениях. Жалеть о Кулино не стал, сказал: "У каждого свой крест, тебе такой достался, и он не самый тяжёлый. Не завидуй тем, кто лучше живёт, обрати взор в сторону тех, кому хуже. Есть у меня подопечная Софья, в юности жила плохо, воровала, отчутилась на зоне, но честно срок отсидела и заум взялась". Сейчас ей жить негде, питаться не на что, пока на при моём храме помогает, в трапезной ночуют. Софья крепкая, сильная к тяжёлой работе привычна. Сколько у тебя комнат в квартире? Хороша ли жилплощадь? Две спальни и гостиная, объяснила Уля. На условия мы не жалуемся, жильё маме завод ещё в советское время дал. Ладно, у нас устраивается, обрадовался Николай. Вот моё предложение: селишь у себя Софью, та за больной ухаживает, по хозяйству хлопочет, готовит, стирает, убирает, ты её кормишь, поишь, ну и иногда кое-что ей из белья купишь или обувь. А сама устроишься в детский приют воспитателем. У меня педагогического образования нет, предупредила Акулина. И не надо, успокоил её батюшка. Детям потребны любовь, внимание и ласка. Ступай к матушке Аполинарии. А на сиротском домом заведует. Благославляю тебя на работу. Пару лет окуллины и Софьи жили душа в душу. Бывшая зачка оказалась тихой, абсолютно неконфликтной и очень работящей. В приюте стабильно выдавали зарплату, и хотя на неё не пошикуешь, на скромную еду, оплату коммунальных услуг и на кое-какие мелочи хватало. Оля была вполне довольна жизнью. Состояние матери вроде стабилизировалось. Ей не делалось лучше, но и не становилось хуже. Однажды в своём подъезде Звонарёва неожиданно столкнулась с Николаем Петровичем. Тот шёл, нагруженный пакетами с продуктами. Что ты тут делаешь? испуганно спросил Лавров. Живу, удивилась Окулина. Чёрт, не сдержался доктор. Слушай, нам немедленно надо поговорить. Давай к тебе зайдём. Ладно, согласилась Звонарёва. Когда Оля провела хирурга на кухню, тот увидел Софью и откровенно запаниковал. Ты не сказала, что не одна. Пожалуйста, попроси свою родственницу никому не рассказывать о моём визите. Сонечка не болтлива, я тоже, успокоила Николая бывшая медсестра. С соседями мы не общаемся, только здороваемся при встрече. Вот мама моя, пока не заболела, главной заводилой во дворе считалась, но она уже давно на улицу не выходит. Николай Петрович, я здесь известен как Юрий Бибиков, перебил доктор. И рассказал правду про Павлика, Наташу и Регину с Анечкой. Потом попросил, не выдавай нас, не проболтайся местным кубушкам. «Не беспокойтесь», — пообещала Акулина, — «даже под пытками промолчу. Вы для меня столько добра сделали, с отцом Никодимом познакомили». Еще какое-то время жизнь Звонаревой текла по-прежнему. С Лавровым она более не беседовала, но подчас сталкивалась с ним во дворе. встречала Иригину. Любовница врача не казалась счастливой. Не улыбалась, ходила, опустив голову, крепко держа за руку Аню. Девочку Иригина баловала нещадно, покупала ей дорогие игрушки, одевала как принцессу. Но вот интересный момент. Если дочь шла куда-то с матерью, на ней всегда были платья с воланами, лаковые туфельки, белые колготочки, а на голове торчал давно не модный капроновый бант, смахивающий на пион. который непонятно каким образом удерживался на коротких волосах Ани. Но если девочка отправлялась куда-то с отцом, её одевали в брючки и простую кофточку, бантом не украшали. Похоже, Николаю не очень нравилось, что Регина идёт на поводу у на редкость капризной девчонки, отец старался быть строгим. Потом Бибиковы неожиданно уехали, а в их квартиру на Новоданской риелторы начали водить потенциальных покупателей. В конце концов жилплощь продалась, там поселилась какая-то семья. В жизни Акулины тоже произошли изменения. Увы, совсем не позитивные. Анне Игнатьевне стало хуже, и умерла Софья. Помощница Акулины, давно ставшая ей сестрой, скончалась в одночасье от инсульта, и все скудные сбережения Звонарёвой ушли на похороны. А потом сгорел приют. Уля плакала над страдающей мамой, искала работу, потом стала пускать в одну комнату жильцов. Постояльцы часто менялись, люди долго не выдерживали в квартире, где находится парализованная женщина. И слава богу, Уле снова помог отец Николай Дим, пристроил в приют для бездомных. Как-то вечером, когда скорая в очередной раз отказалась приехать к Анне Игнатьевне, а Кулине неожиданно позвонил Лавров и сказал: "Уля, мне нужна твоя помощь". «Может, встретимся сегодня в центре?» «Нет», — ответила Звонарева и заплакала. Николай Петрович принялся расспрашивать ее, а всегда сдержанная Уля так устала одна тащить груз несчастья, что неожиданно для себя самой стала жаловаться доктору. Лавров приехал к ней около часа ночи, привез продукты, памперсы, осмотрел Анну Игнатьевну и сказал, «Ты сама медик и понимаешь, есть болезни, которые...» «Знаю», — перебила Уля, — Просто жду, когда маму заберут на небеса. А что у вас случилось? Николай понизил голос. Знаешь же, архив детского дома, того, где ты работала. Он сгорел, удивилась вопросу бывшая медсестра. Там электропроводку за короттило, так пожарные матушке Аполинарии заведующей объяснили. Когда полыхнуло, мы стали детей выводить. Ребят спасти успели, а бумаги погибли. Все? Уточнил Николай Петрович. До последнего клочка, подтвердила Звонарёва. Только печать осталась. Матушка Аполлинария её всегда в кармане носила, на булавку пришпиливала за цепочку. А как дети в приют попадали? не успокоился хирург. Акулина не понимала, почему Лавров вдруг так заинтересовался недавно переставшим существовать приютом, но отвечала подробно о том, что милосердный дом существует, знала вся округа. Тут я по радио Спорт слушала. Вроде в Москве при какой-то больнице сделали специальное окошко с лотком, куда можно положить младенца, позвонить и уйти, а ребёнка заберёт государство. И вот гость с ведущим обсуждали, хорошо ли это. Один злился: "Начнут бабы поголовно от новорождённых избавляться". Другой отвечал: "Те, кто ребёнка по глупости родил, убить его могут. Пусть лучше он жив останется". А в приюте давно был где-то приёмник. Нам туда подчас только что рождённых клали. Ещё люди приводили сирот, на рынках, вокзалах их находили. Только мы брали ребятишек от года до 6 лет. Младенцев отправляли в Аносино. Там за ними приглядывали, а тех, кому учиться пора, отвозили в детдома, где школы открыты. От года до 6, повторил задумчиво Николай. Подходящий возраст Хотелось спросить, для чего подходящий, но Уля не спросила. А Лавров все не успокаивался. «Перевели вам малыша, допустим. Его на вокзале нашли. И что дальше?» «Сначала его врач осматривал», — послушно объясняла Акулина. «Затем ребеночка в карантин отправляли. Матушка Аполлинария куда надо о подкидыши или найденыши сообщала. Там проверяли, может, кто его ищет. Ну а потом в группу определяли». Обязательную медкарту оформляли, куда все данные записывались: чем болел, какие прививки сделали, психологические характеристики. Когда время приходило, воспитанник с личным делом в другой приют уезжал, и все папки сгорели. Почему-то ещё раз удостоверился хирург. Да, случилась такая беда, подтвердила Звонарёва. У нас на момент пожара жило 15 малышей, и их документы и архив погибли, одна печать целой осталась. Куда подевались воспитанники? наседал Лавров. Насколько я понял, ваш интернат не восстановили. На месте здания пепелище, грустно ответила Акулина. А вот деткам повезло, их всеми и взяли. У нас и раньше малышей добрые люди брали. Матушка Аполинария очень строга была, крошек исключительно вот церковным людям отдавала. Но усыновители не так уж часто заглядывали, а тут прямо косиком потянулись. Три четверти сироток батюшке из разных приходов приголубили. Да и остальные в надёжные руки попали. Матушка мне сказала: "Вот, Уля, не надо рыдать, если беда пришла, прими испытание безропотно, оно тебе добром обернётся". Плакала ты нам, горелый остров глядячи, а детям пожар во благо пошёл. Кто занимался в приюте усыновлением? Спросил Николай: "Матушка Апалинария и сестра Гликерия", пояснила Уля, "только они". "А Апалинария", протянул Лавров, "всё на ней, значит, завязано, а сестра Гликерия где работает?" "Болеет она очень", вздохнула Акулина, "старенькая совсем живёт в монастыре Ваносино, а матушка Апалинария в Конкино настоятельницы". Николай замолчал. Уля подумала, что странный разговор закончился, но Лавров начал сыпать новыми вопросами. Сколько народу в приюте работало? Ну точно не помню, пробормотала Зонарёва. Постарайся, это очень важно. И заодно скажи, куда они все после пожара подевались? потребовал врач. Там было три сестры и я, пояснила Акулина. Гликерия болеет, Наталья скончалась сразу после пожара. Глухонемая Екатерина с матушкой Аполлинарией служит в Конкино. Я перед вами. Ещё доктор Михаил Антонович нам от доброго сердца помогал. Он в детской больнице работал, человек верующий, поэтому наших воспитанников всегда осматривал. Опытный был специалист, грамотный. Был, повторил Николай. Он умер. Уехал за границу, вздохнула бывшая медсестра. Куда не помню. Приют ещё целым был, когда он прощаться пришёл. Сказал матушке Аполинарии: "Извините, покидаю вас". представился шанс на квартиру заработать ещё разные люди о детках заботились из числа тех, кто в монастырь пожить приезжает но я их не помню много таких было и менялись часто Уля после паузы тихо сказала Лавров если когда-нибудь у тебя спросят был ли в приюте мальчик Иван Сергеев ты должна ответить да его усыновил Николай Петрович Лавров Очень хорошо помню и ребёнка, и то, как его новые родители забирали. Как раз за день до пожара Иван в новую семью уехал. Ему исполнилось 4 года. Но у нас не было такого малыша, опешила Акулина. Знаю, а ты скажи, что был, попросил Николай. Документы детей погибли. Никто тебя на лжи не поймает. Звонарёва почувствовала дискомфорт. Врать она не умела и учиться этому не собиралась. Но доктор Лавров сделал бывшей медсестре много хорошего, отказать ему в просьбе как-то неблагородно, а Кулина рискнула спросить: "А зачем вам это?" Николай опустил глаза. "У нас с женой умерла дочь Анечка. Регина никак утешиться не могла, плакала день и ночь. Я подумал, надо взять ребёнка и съездить дома, супруга о нём заботиться будет, и отвлечётся от мрачных мыслей. Но оказалось, что очень непросто сироту пригреть. Долго ждать надо, пока все инстанции пройдёшь. Я отправился на вокзал, там в стойке безпризорников обнаружил малыша подходящего, сходного с Аней возраста, и забрал его. Регина духом воспряла. Ванечки у нас очень хорошо, но ведь могут спросить, откуда у Лавровых сын взялся. Вот я и придумал, буду говорить, что взял крошку из сгоревшего приюта. Уля начала креститься. Вот беда. Ой, горе. Что же с Санечкой приключилось? Неоперируемый порок сердца, ответил Николай. Но мы решили рискнуть, сделали операцию и потеряли ребёнка. Акулина удивилась. Аня совсем не выглядела больной, крепкая толстощёкая, излишне шумная, подвижная девочка. Она часто капризничала, была избалована и не походила на малышку с кардиологической проблемой. Но вслух Звонарёва своё недоумение не высказала. Заметила только: "Невинные детя всегда становятся ангелом. Анечка на грешить не успела, ваша доченька в раю". Это утешение. Неопределённо промычал хирург: "Так как, если кто про Ваню спросит, вспомни же моей просьбе". Ой, встревожила Суля. Но ведь нельзя было просто зайти в приют и взять ребёнка. Там целая процедура. Матушка Полинария все справки тщательно оформляла, своей личной печатью заверяла. Хм, матушка с печатью, как-то зло произнёс Лавров. Насчёт документов не волнуйся, этот вопрос я решу. Ты главное, если кто интересоваться будет, подтверди, что Ваня был в приюте. Хорошо, через силу ответила Кулина. Расказав это, Звонарёва замолчала и опустила голову. Вы спрашивал кто-то про Ваню, спросила я. Никогда, отрезала собеседница. Ни единого разочка. А насчёт тех таблеток, что Николай Петрович дал, он пока мама жива была, очень нам помогал, давал мне деньги и пилюли. Мы с ним в городе пересекались. На Новоданскую он не приезжал больше. Больница, где Лавров работал, постоянно участвовала в разных клинических испытаниях, перед тем как новый медикамент на рынок выбросить. Его на последнем этапе апробации дают людям. Набирают две группы больных, одни получают настоящий препарат, другие сахарные таблетки. Николай делился экспериментальными обезболивающими. Маме от них легче становилось. Я ему ноги была готова целовать за его доброту. Потом препаратов не стало. Месяца 3 перерыв получился, и вдруг Лавров позвонил позвал меня на встречу. Пришёл радостный, протянул флакончик и сказал: "Это Анне Игнатьевне. Но смотри, никому ни слова. Это не лабораторный препарат. Если кто узнает, что я лекарство взял, неприятности не оберюсь. Оно в строгой учётности, на особом хранении, мощнее обезболивающего, пока не забрали". Но я не успела его дать маме. Она в тот же вечер умерла. Никого Николай Петрович не убивал. Лавров не способен на страшные преступления. Это всё. Последнее, что он для меня сделал, помог с деньгами на похороны. Я за него каждый день молюсь. В том, что он просил про Ивана соврать, ничего дурного нет. Это ложь во спасение. Зато мальчик обрёл семью. Ну да, Николай Петрович поступил импульсивно, незаконно, но кому хуже от этого стало? К вам не приходила женщина по имени Майя Михайловна? Поинтересовалась я. Нет, удивлённо ответила бывшая медсестра. Значит, после отъезда Регины вы с ней более никогда не встречались, на всякий случай уточнила я. Нет, категорично отрубила Кулина и внезапно поджала губы. Что-то ещё вспомнили? обрадовалась я. Уля поправила платок, кивнула и помолчала, как бы размышляя. Я её не торопила. Наконец она решилась и заговорила вновь. После того, как Регина съехала, квартиру, где она жила с дочкой, сразу выставили на торги. Стали приходить потенциальные покупатели и смотреть её. А через несколько дней звонарёвой позвонил Николай Лавров и попросил: "Уля, Регина собиралась в спешке и оставила в кухне, в нижнем ящике стола, детскую игрушку, плюшевого медведя. Аня без него отказывается спать ложиться. Можешь зайти к нам и взять по фнуте?" А Кулина не поняла и переспросила: "Кого?" Хирург ответил: "Таптыгин назовут Пафнутий, ему Регина эту кличку дала". Звонарёва засомневалась: "А как я попаду в вашу кухню? Ключа-то у меня нет?" Лавров объяснил: "Через час придётся очередным покупателем риэлтер. Я его предупредил, он тебя впустит. Понимаю, что у тебя могут быть свои планы, но с дела должения не откажи в любезности, привези Пафнутия в клинику Кравченко". «Аня сейчас там и требует игрушку». «Хорошо, непременно все сделаю», – пообещала Акулина. «А что с девочкой?» «Плановое обследование», – после паузы ответил врач. «Просто небольшая проверка». Уля мысленно охнула, хотя вслух ничего не сказала. Потом сбегала за игрушкой. У Пафнотия на спинке был немного распор от шов, и Звонарева зашила прореху. Но перед тем, как вылечить Топтыгина, засунула ему под шкурку миниатюрный, размером с ноготь, металлический образок с изображением пантелеимона-целителя, который ей подарила матушка Полинария. Лавров был неверующим человеком, Регина тоже не посещала церковь. «Но ведь святой помогает всем, а вось его покровительство распространится и на Анечку», – подумала Оля, которая почему-то не поверила словам хирурга про обычное обследование. Когда Акулина подошла к служебному входу больницы, встречу ей Лавров назначил именно там, а не в центральном холле. Николай уже стоял на крылечке. Он взял игрушку, рассыпался в благодарностях, и тут вдруг появилась Регина. Увидев недавнюю соседку Звонарёва испугалась, та выглядела ужасно, похудела, лицо сжалось в кулачок. На нём горели огромные, окружённые сине-чёрными синяками глаза. Губы по цвету сравнивались с землистыми щеками. Не поздоровавшись с Улей и похоже вообще не замечая её, Регина прошептала: "Очнулась, а медведьи спрашивает". Николай протянул ей пофнуте, и Регина схватила игрушку и убежала. А Куля вернулась домой, опустилась перед иконами на колени и стала истово молиться за здравие Анны. Она надеялась, что её слова будут услышаны. Всем ведь известно, Если бы просить у небес помощи в свой день рождения, тебе непременно пойдут навстречу. У вас тогда был день рождения, уточнила я. 29 января, кивнула Уля. Но торжественный это дату я не считаю, гостей не собираю. Это был единственный случай, когда я Регину после её отъезда с Новоданской видела. Она на меня даже не взглянула. А уж когда потом Николай Петрович мне про неоперабельный порок сердца сказал, Я сообразила, по какой причине девочка в больницу попала. Да, видно, не захотел тогда Лавров со мной откровенничать, не пожелал о беде с его ребенком говорить. Так многие родители больных детей поступают, тяжело им разговоры вести. Мне что-то показалось странным, какие-то слова о Кулине насторожили, но тут Звонарева спросила, «Если у вас все, я пойду?» Устала очень. Я моментально забыла о своих ощущениях, и попрощалась с собеседницей.